Взгляды им Эмпидокла на религию в основном были пифагорейскими. Во фрагменте, в котором, по всей вероятности, речь идет о Пифагоре, он говорит «Жил среди них некий муж, умудренный безмерным познанием, подлинным мыслей высоких, владевший сокровищем ценным, в разных искусствах премудрых, свой ум глубоко изощрявший. Ибо как скоро всю силу ума напрягал он к познанию, то без труда созерцал все несчастные миры и мироявления за десять или за двадцать людских поколений провидя. В Золотой век, как уже говорилось, люди поклонялись только Афродите. Но обогрять алтари непорочную кровью животных, душу из них исторгать, пожирать благородные члены — все это гнусным грехом почиталось у них справедливо. Однажды он говорил о себе цветисто, как о Боге. «Други! овы что на склонах золотого холма Акраганта Град обитаете верхней, ревнители добрых деяний. Злу не непричастны, гостю почтенному кров и защита, ныне привет вам. Бессмертному Богу подобясь средь смертных, шествую к вам, окруженный почетом, как кто подавает в зелени свежих венков». И в повязках золотых утопая, сонмами жён и мужей величаемый окрест грядущих, в грады цветущие путь направляю, они же за мною следуют, все вопрошая, где к пользе стезя пролегает. Те прорицаний желают, другие от разных недугов слово целебное слышать стремятся ко мне обращаясь. Подлинно тяжких страданий исполнена жизнь злополучных. Стоит ли мне говорить, как о деле великом и важном, если я смог превзойти удрученных напастями смертных? В другой раз он чувствует себя великим грешником, искупающим свою нечестивость. Вещее слово судьбы существует издревле богами, Вечный закон установлен, скрепленный великой клятвой. Если из демонов кто, долговечную жизнью живущих, члены свои обогрит нечестиво коварным убийством, или же грех совершив, поклянется преступную клятвой, тридцать... 30... Тысяч времен вдали от блаженных скитаться, Тот осужден, воплощаясь в различные тленные твари, Тяжкие жизни пути, изменяя в своих превращениях. Ярость эфира в пучину морскую его увлекает, Море на землю извергнуть стремится, Земля же в сиянье и яркого солнца, А солнце в эфирные вихри бросает. Все принимают его, но гнушаются грешникам страшным, ныне и сам я таков, Игна к богов из скиталец, внявший раздору безумному.